12. Труд делает человека свободным. Это совершенно хайдегеровская мысль. В своем выступлении перед студентами Фрайбургского университета, помню, Елена и Ханна заставили меня пойти и послушать эту речь. Хайдегер опроверг противоречие труда и капитала, сформулированные Марксом. Мартин посмеялся над постановкой вопроса. Хайдегер показал, что труд есть единая и цельная мистерия бытия, есть общий неразъемный процесс, и банкир, и рабочий, суть соучастники общей мистерии, но никак не антагонисты. Хайдегер настоял на том, труд не может оскорблять рабочего, Он позволяет ему принять участие в том великом деле, которое сплотило нацию. В сущности, Юнгер в своих сочинениях повторил эту мысль. Данное определение труда Хайдеггером лежит в основе различия гитлеровских и сталинских лагерей. Не следует путать цели пенитенциарной системы Адольфа и большевистские лагеря. Социальная философия различается. На перевоспитание через труд, как то декларировали большевики в своих трудовых лагерях, Сталин счелся сделать из уголовников ударников коммунистического труда. Никто не собирался перевоспитывать славян или поляков, работавших на наших рудниках. Разве они могли бы в процессе труда стать не поляками, это исключено, и уж вовсе сомнительно перевоспитать трудом еврея? Вы скажете, что евреев никто и не старался особенно приобщить к труду? Это верно. Их сразу отправляли в газовые камеры, но некоторым все же приходилось вооружиться кайлом и лопатой и поработать, хороня своих соплеменников. Существовали еврейские команды, выполнявшие обязанности надзирателей по отношению к прочим евреям. И что же, была ли надежда на то, что они станут иными, Сделаются не евреями от того, что вошли в общий трудовой процесс, ни малейшей надежды. Чего же мы ждали от труда? Еще раз и медленно. Труд не есть унижение, как то считал неопрятный еврей Маркс. Труд не есть перевоспитание, как то считали комиссары в Москве. Труд это в чистом виде субстанция свободы. Понятие труда как мистического действия, его передал нам Хайдеггер. Впоследствии, живя в Лондоне и общаясь с литератором Ройтманом, я услышал от него стихи другого еврейского барда, Бродского. Звучали они так. «Маркс в производстве не вяжет лыка. Труд не является товаром рынка. Так говорить оскорбляет рабочих». Труд это суть бытия и форма, деньги как бы его платформа. Как верно понял этот поэт, хоть иудей, но талантливый ученик англосаксов дал самую суть труда. Мистический процесс, нерасторжимый на части. Вот что имел в виду Мартин. Пусть один человек генерал и командует войском, а другой человек чистит ему сапоги. И что же? Они оба участвуют в мистическом действии. Не следует тому, кто катит вагонетку, считать себя униженным. Труд един. Вспомните книгу Юнгера «Рабочий». Вспомните речь Гиринга на заводе Крупа в Эссене. Круп сказал в тот день Гиринг, — «это и есть подлинный образ труженика». Не унижение трудом. Не отчуждение продукта труда, отнюдь мы отвергаем эту марксистскую выдумку. Мартин считал, что корень марксистского зла именно в этом догмате об унижении рабочего. Приобщение общении к общей трудовой мистерии, вот что такое концлагерь в Германии. Большевики чились перевоспитать наказанных, желали получить пользу от каторжного труда узников, посылали их рыть канал, Бесчеловечная азиатская выдумка, но нам не нужна была польза от каторжного труда, и перевоспитывать каторжан мы не собирались. Германский концлагерь помещал людей в состояние высокой мистерии работы, в мир перманентной свободы, как ее понимали Хайдегер, Юнгер и Геринг. Доходяги перетаскивали камни туда-сюда, с места на место. Но разве не о том же пишет Камю в своем изящном эссе о Сизифе? Сизиф, который вечно катит камень в гору, а камень всегда вырывается из рук, вынужден повторять все снова и снова. Камю бодро заключает, что следует представлять себе Сизифа счастливым, ведь он совершает бесконечный подвиг усилия. Пока он катит камень, Сизиф может думать о вечном, а в переливах кварца видеть звезды Вселенной, уверяет Камю. Сомневаюсь, впрочем, что умирающие видели звезды Вселенной в кирпичах, которые переносили с одного места на другое. Труд и холод убивали их быстро, они не успевали присмотреться. Имел ли Хайдегер в виду буквально опыт концлагерей, мне неизвестно. Ханна Арендт, сделал все, чтобы оправдать былого возлюбленного. Много после войны, когда я уже жил у американцев, она приезжала в гости к Мартину. Кажется, они даже научились ладить с его женой. Ханна написала много книг, бичующих тоталитаризм, и сделала многое для того, чтобы сравнить нацизм с большевизмом, особенно на стадии концентрационных лагерей нахожу, что в своем таком извинительном рвении спасти честь своего возлюбленного и уравнять нацизм с коммунистом Ханна пошла на некоторые неточности. Например, Ханна совершенно исключила из анализа тоталитаризма феномен войны, этот пропуск делает ее работу наивной. Впрочем, тут же оговорюсь, разве Шпенглер не выбросил из анализа культур христианства? Для удобства схемы надо всего лишь исключить самое важное. Дальше дело пойдет легче. Мы воевали всегда. Вне войны нет истории народа, а партия — это военный штаб для Адольфа и для Сталина. О чем же говорить, если не о войне? Но и это не все. Милейшая Ханна так старалась, что искажала факты не хуже Геббельса. Я слишком горжусь тем усилием, который сделал однажды, чтобы стесняться унизительных подробностей. Полагаю, моя позиция тем тверже, чем она честнее и документально строже. Нет, большевистский лагерь не был похож на лагерь нацистский. Это две не схожие конструкции. Да, в сталинских лагерях сидели и перевоспитывались или расстреливались враги народа, а в гитлеровских лагерях, умерщвляли тоже врагов народа, но метод определения врага народа был иным, разным. Для большевиков врагом был так называемый эксплуататор и контрреволюционер, саботажник и вредитель. Для Адольфа врагами прежде всего являлись расово-неполноценные. Коммунисты тоже враги, но потому лишь, что коммунисты настаивают на равенстве людского племени, а эта доктрина губительна для цивилизации. Этого мы принять не могли. Принципиальная разница в политике умерщвления врагов выражалась в том, что кулак или белогвардеец теоретически мог быть перевоспитан, но перевоспитать еврея невозможно. Соответственно, организация лагерной системы была совершенно иной, и когда некоторые деятели сегодня В безудержном благородстве своем, в желании обнять зло единым взглядом, сравнивают и объединяют два метода, я, как честный хронист, обязан возразить. Мы знали, что делаем, мы отдавали себе отчет в поступках. И зачем же, постфактум, принимать подачки от истории, уравнивая базарное классовое чутье, железной логикой расового истребления. Лагерей XX век породил великое множество. Помимо так называемого гулага, были американские и японские лагеря, лагеря Лаоса, Вьетнама и Северной Кореи, в последних теория перевоспитания использовалась с большим задором. Были лагеря Салазара и Пиночета, Венгры знают про лагерь в городе Речк, а сербы помнят Голи-Оток. Существовали лагеря военнопленных во время Первой мировой войны и в изобилии. Лагерная система, охватывающая всю страну, возникла в революционной России с размахом, да то ли невиданным. Она была направлена на искоренение враждебных классов, и практически одновременно в Германском рейхе возникла сеть концентрационных лагерей, предназначенных для убийства людей низшей расы. И не надо в этом пункте колебаться. Прочь застенчивость. Да, мы их не перевоспитывали, не отсекали от общества, не подвергали унижениям. Мы их убивали, как скот. Я знаком с попыткой историка Эрнста Нольте объяснить ликвидацию по национальному признаку, реакции на террор по классовому признаку. Соблазнительно считать ликвидацию евреев паритетным ответом на ликвидацию помещиков и кулаков. Так сказать, вызов истории. И тут же ответ, если использовать терминологию еще одного историка, Арнольда Тоенби. Это соблазнительная уловка, но я вынужден отвергнуть и эту уловку. Да, в сталинских лагерях многие гибли от невыносимых условий, И многих расстреляли по ложным обвинениям, но там не уничтожали всех мужчин, всех женщин и всех детей как представителей одной нации, обреченной на тотальное истребление. Этого не было никогда и нигде. Это неравновеликий, несимметричный ответ. Мы убивали всех и перекрыли все показатели сталинских репрессий. Я не стесняюсь этой арифметики. И знаете, что впоследствии сделало сталинский режим уязвимым? Я расскажу об этом подробнее, сейчас лишь ограничусь словом полумеры. В 37-м арестовали почти миллион человек, но в тот же год и вышли из лагерей 364 тысячи. Это как понять? Их превоспитали? Или из них готовили ту самую пятую колонну, которая потом развалила несчастный Советский Союз. Колосса на глиняных ногах. Сталин не сумел наладить репрессивную машину. Ему приходилось постоянно оправдываться за необходимое насилие, врать, выдумывать каких-то несуществующих шпионов. И как результат? Через 30 лет он получил государство лицемеров. Да. На строительстве Беломор-канала гибли заключенные. Из 170 заключенных на строительстве канала погибли 25 тысяч человек. Извините, не понимаю. То есть за полтора года 15 процентов? А потом 145 тысяч выйдут на свободу и будут кривить рот при виде портрета усатого вождя. Этот реверанс вы, Иосиф Виссарионович, Сделали кому? Фейхтвангеру? Брехту? Ролану? Полю Робсону? И вы надеетесь на успех режима? Гитлер ясно сказал, без кокетства, уничтожить всех. И логика создания рейха нас к этой черте подвела. Германская государственность может существовать лишь как прусская государственность. Во всяком случае, до сих пор было именно так. Именно эту прусскую идею Адольф и подхватил. Я позволю себе внести ясность в понимание роли Пруссии. Здесь не должно быть ошибки. Возвышение Пруссии и объединение романтических княжеств под властью железного канцлера было связано с антинаполеоновским, то есть антиреволюционным движением. Дух германской государственности – это дух антиреволюционный по определению. Состояться немецкое государство может только через подавление европейской революции, иначе это будет какое-то иное государство. Ах, мои бедные романтики, любители безопасных революций, салонного авангарда, дармовых коктейлей и уикендов на чужих вилах! Вы, которые трепещете ноздрями при словосочетании «пакт Молотова-Риббентропа», поверьте старому человеку, Польшу захватили совместными усилиями ровно на том же основании, на каком в 1831 году объединялась Пруссия с Россией для подавления польских мятежей. Это логика империи, это логика большой войны. Это логика централизованного управления, и Польша была обречена. Евреи и марксисты являлись родовыми врагами прусской государственности, и они должны были уйти с дороги. Столь же неумолимой, как расправа с природным врагом в животном царстве, была расправа с недочеловеками, носителями идей равенства и революции. Идея прусского юнкерства и прусской империи – война. Войну мы всегда противопоставляем революции, империю противопоставляем республике. Это два не схожих метода управления человечеством, им никогда не примириться. Имперская мысль – это и есть воля к власти, описанная Ницше. Ницше ценен тем, что отверг Христа и Сократа, людей слабохарактерных, мы философствуем молотом. «Знаешь ли, Йорк, — сказал я сыну Елены на той памятной прогулке, — что именно погубит империю, что погубит идею гибеллинов? Ваша аристократическая гордыня! Вы не способны иметь национальную идею. Немецкий патриотизм обусловлен привязанностью к той династии, именем которого они себя называют. Это в свое время беспокоило Бисмарка. Династии Брауншвейская, Брабанская, Виттельбахская теснят представление о едином долге перед миром. Даже Баварию вам не удастся вообразить единый. Аугсбургский Шваб и Майнский Франк будут соперничать за право воплощать баварский дух что есть Европа, сын мой. Набор амбиций дряхлеющих баронов или торжество единой воли? Выбери сам. Под началом у Вальтера Моделя имеются саксонцы, вестфальцы, фризы, баварцы, померанцы, рейнцы. Но разве не прусский дух объединяет этих солдат? Разве не прусский дух, выразил Адольф? Чего же вы добьетесь, лишив Германию единого, животворящего начала. Вы хотите романтической империи, но такой не бывает. Вы боитесь революции, хотите истребить революцию, но стесняетесь жертв. Если не вырезать опухоль, она вырастет снова. Не совершите ошибки. В тот день Йорк не стал мне отвечать. За сына ответила мать, Сегодняшняя поездка была ревизией прусского духа. Сумасшедшую женщину увели в барак. Широкозадый охранник Сиповский толкал сумасшедшую в спину, и она, прижимая ребенка, поплелась в барак для женщин с детьми. Там имелись стены. В сумраке мы ее быстро потеряли из виду. «Скорее в машину», — сказал Мекер. «Я окоченел». «Уверен, что генерал Модель...» пригласит всех на обед. Он грозился угостить нас охотничьими трофеями. — Хайль, Гитлер, — это коменданту. Хайль — Хайль. Елена, оттолкнув графиню фон Мольтке, та удерживала ее, приблизилась к коменданту. — Майор Клачес, — сказала Елена, — мне надо сказать вам важную вещь. Елена вздрагивала, но речь ее была ясной. «Хочу, чтобы вы знали. Вы думаете, эти люди умрут, а вы нет? Я вас убью. Если я не смогу это сделать, это сделает мой сын. Вы умрете».